Глава 41. Чем богаты, тем и рады. Лично я не звала, пискнула и метнулась к стене. Бойко подхватила игуана под мышку, но тот яростно запротивился, как капризный младенец. Ударил меня по шее хвостом кнутом и вырвался, спрыгнув на пол и весьма живо поскакал обратно к темной клетке. «Что-то мы с тобой шибко вдруг стали». Почесала я затылок и недовольно скрестила руки на груди. Выходит. Пятый элемент для четырех стихий стражи уже на месте, и мне не нужно ничего активировать. Тогда что делать-то? Ну? Чего тебе? С яростью выкрикнул из клетки хриплый мужской голос, и я хмуро помахала Люциферу рукой, намекая зеленой тушке, что если он не надумает уходить, то я сматываюсь отсюда одна. Игуана обернулась и с минуту молчаливо буравила меня презрительным взглядом. Затем крокодил размашисто кивнул, И Юрка направился прямиком в клетку, всунул в нее морду, не оставив даже предсмертной записки. «Лютик!» Я бросилась за зеленым хвостом. «Не смей!» Подбежала к темнице и едва не оглохла от львиного рыка. Шкура огненного зверя ослепила меня яркой вспышкой. Я покачнулась, завалилась на бок на неустойчивых ногах и получила удар крылом от соседнего стража, сверкающей молниями птицы. По коже прошел электрический импульс, загудела в ушах. Показалось, что я лишилась зрения. От испуга часто задышала и замерла. На счастье только показалось. Через минуту зрение вернулось, и я, злобно фыркнув, первым делом уставилась на атакующей ловушке Давида. «Но хотя одна-то сработает?» «Нет. Все как висели смирно, так и висят. И ничего, что жену владыки тьмы бьют током». Зеленая морда высунулась из клетки, и я пригрозила игуану кулаком. «Оно быстро вылез!» — скомандовала Люциферу. «Тебе нас еще обратно отправлять!» «Я не вылезу!» — раздался в ответ грохочущий противный мужской хохот. Что-то полуживое бросилось на переднюю стенку клетки с размаха, и я не успела даже взвизгнуть, как стражи отработали попытку побега на ура. Шкура льва засияла, словно солнце, погрузив весь зал в чистейший свет. Когда яркость поутихла, я увидела, что глиняный малявка вымахал в гигантского земляного исполина, который еле помещался под высоким потолком подземелья. Великан подвесил клетку живым мертвецом обратно к потолку, и картинка перед моими глазами сделалась точно такой же, какой была, когда мы с Лютиком только заглянули на огонек. Если бы не одно «но». Зеленый хвост хулигана свисал из клетки и нервировал меня медленными виляниями. Я устало помассировала виски. Уж не хочет ли намекнуть вредная чешучатая морда, что именно внутри клетки прячется мое колдовство? «Мне нужна моя магия», — хмуро процедила я в сторону темницы. «Магия?» — сдавленно расхохотался голос. «А что у тебя есть взамен? Деньги?» «Золото?» Я величаво покрутила в руках коротенький подол шелковой рубахи владыки. Чем богаты, тем и рады. Собственно, больше ничего и нет. И на кой ляд живому трупу деньги и золото? Что он собирается с ними делать в клетке? Что покупать? Ну и что за бред? Наверняка тесные и замкнутые пространства сводят с ума. Впрочем, деньги или золото найти проще, чем помочь бедолаге выйти на свободу, пробормотала я про себя. «Люцифер!» – воскликнула следом. «А мы можем наколдовать человеку денег или золото, Ну, очень ему надо!» Зеленая морда проказливо высунулась из клетки, показала мне розовый язык и спряталась обратно. Я мигом сникла, но отступать не в моих правилах. «Сейчас я стою перед тобой в одной шелковой сорочке!» – смело выкрикнула узнику следом. «У меня с собой ничего нет!» Но стоит мне вернуть магию, как я помогу тебе обрести любые сокровища мира. Деньги, золото, драгоценные камни, какие и сколько пожелаешь. Игуан будто издевался. Высунул снова хитрую морду и кивнул. Узник с любопытством прилип лицом к окошку в клетке. И я отшатнулась, отступила, решив, что, возможно, он не такой-то уж и труп. Однако выглядел мужчина пугающе его глаза заплыли темнотой, как у зелфы, когда через нее говорил владыка. Вены на лице узника вздулись и почернели. Он выглядел так, словно его лицо разрисовали краской. Седые волосы свисали спутанными клоками, хотя его сложно было назвать стариком. Мужчина в расцвете лет, примерно тех же, что и советник Давид. «Подойди ко мне», — проговорил узник, изменив голос на более мелодичный. Мне показалось, будто он добавил в тон специальной побуждающей магии, которой невозможно было сопротивляться. Но я не повелась. Только дернула плечами и осталась стоять на месте. Да он точно сумасшедший. Я ведь уже подходила к его клетке и получила под током от пернатой твари. Больше не хочется к нему подходить. Ну, что, по рукам? Наоборот, предусмотрительно отошла еще дальше. Ты открываешь мою магию, а я хорошо плачу золотом. Подойди. Вновь загрохотал узник, а игуана тотчас высунула наглую морду и кивнула. Я вздохнула и вероломно скользнула взглядом по четырем стражам. «Ну, кто у нас тут самый слабенький?»